Следующие 3 дня прошли странно. Зайчик не показывался вообще. Я бы подумала, что он удрал, но шер руверял Герцек в отведённых для него комнатах. Чем лопаух и занимается, слуга тоже знал, но не кололся. И даже тот факт, что на почве варили его затворничество, у меня начинается паранойя, замешанная на чувство вины. Слугу не трогал. Горгуля закопалась в планы по созданию публичной библиотеки и общественного центра. И с принципа решила делать всё сама. Ко мне только два раза обратилась. Барон Дерель, которого поселили в соседних апартаментах, продолжал заниматься подготовкой траншеи и выгребной ямы. И так как фронт работ было говорил раз в 100, обо мне тоже не вспоминал. Но ну, а я слонялась по дому, и страдала. Не от скуки. Мне мысли об Оресе дрышу выворачивали, и вспоминался граф часто, хотя бы потому, что за 3 дня моя спальня превратилась в филиал кладбищенского цветочного магазина. Один громадный букет чёрных роз смотрелся нормально, особенно рядом с белыми. Второй вызвал улыбку и желание обнять весь мир, но слегка напряг третий вызвал ещё одну улыбку и лёгкий зоб. Спальня значительно потемнела. Атмосфера стала жутковатой. Четвёртый хотела выставить в коридор, но слуги как глянули, что осеклась. Но не понимают эльфы, как можно пренебречь символом любви до гроба. А я не понимаю, как у шастикам удалось вырастить розы, которые даже спустя 3 дня В непроветриваемом помещении и без полива нисколечко не пожухли. И записки Аториса были одна другой любопытней. В первой, точнее, второй, ну это не важно, описывал, как скучает и страдает. В следующей расписывал, чтобы сделал будь я рядом. Письмо, вложенное в третий букет, содержало подробный рассказ, что случится, если вы рельс хотя бы пальцем меня тронете. А в качестве подскриптума, извини, но я очень ревнив, и этого уже не изменить. После такого чтива думать о канализации попросту невозможно, а трусах тем более. В эти же дни пришло известие, что 12 членов ордена Святого Добрый Север признаны мёртвыми, а граф Орис Фактимус объявлен пропавшим без вести. Кто давал свидетельские показания, очевидно. Но ещё одно. Совершенно дурацкое событие случилось. Из малюсенькой конюшни, расположенной на заднем дворе особняка, пропало кобыла. Та самая, с хорошей памятью и злобным нравом. Причём загон был заперт. Уздечка и прочая конская бижутерия на месте. А кобыла-то тю-тю, будто испарилась. А на четвертый день спокойная жизнь кончилась, причем самым неожиданным образом. Во время завтрака, который зайчик опять прогулял, в особняке появилась и Диза, та самая аптекарская женушка, аккуратная, но скованная, как монашка на гей-параде. Я с грустью взглянула на нетронутый десерт, но все-таки поднялась из-за стола, и последовала за Каргулей. Та на ходу распорядилась подать в малый кабинет Игристова, будто с самого начала знала, повод есть. Мы вновь оккупировали певсменный стол, причем меня опять посадили на место босса. И когда невозмутимый Шер откупорил и разлил по бокалам пьянящий напиток, Ванесса скомандовала. «Рассказывайте». Рыжеволосые Идиза выдавила из себя некое подобие улыбки и распахнула принесённый чемоданчик. На стол легли три листа плотной бумаги, при взгляде на которые я честно подавилась, причём неудачно. И гристое едва не полилось через нос. "Простите", пропищала аптекарша. А Каргуля одарила насмешливым взглядом и закатила глаза. А просто так вышло, что Идиза запнулась, видать, не рассчитывала на столь бурную реакцию. Её подбодрили кивками, что первые краски получились очень едкими. Наносить их на кожу оказалось опасно. И тогда я вспомнила про ваши волосы. И вот, не ещё не веря в собственное счастье, взяла первый листок. Руки, конечно, задрожали. На слепительно белой поверхности закреплены пряди волос. Первая рыжая, как у нашей аптекарши. Следующие имеют разные оттенки: от желтоватого блонда до жгучего брюнетистора. Под каждой прядкой пометка, видимо, условное название зелья. Карта оттенков сделана кустарно, но аптекарская точность чувствуется. Лучше этот, втягивая голову в плечи, прошептала Идиза. Ой, протянула другой листок. Тут изначальный цвет ближе к вашему, госпожа Ольга. Чёрт. Глаза мне верю. Действительно, цвет мой, причём натуральный, и выкрашен в те же оттенки, что на предыдущем листе. Только тут ещё пара дополнительных блондов, один даже симпатичный. Сердце замерло, потому что 7 мм отросших корней Стали таким кошмаром, рядом с которым угнетенное человечество и измененный временной поток – фигня фигней. Черт, я могу снова стать нормальной блондинкой. Аллилуйя! Эти краски безопасны, на всякий случай уточнила я. Цвет цветом, а спалить волосы эльфийской химии совсем не хочется. Все на травах, пискнула аптекарша. А вот это я ткнула пальцем в приглянувшийся оттенок. С собой. Когда иди запонила, к чему вопрос, глаза округлились, рот распахнулся в ужасе. Госпожа Ольга, может, не надо? Давайте на ком-нибудь другом попробуем. Вы не уверены в качестве? Уверена, просто просто опозорится перед основным заказчиком и спонсоршей. Страшно до тошноты. Кто не рискует, тот не пьёт текистово, выпалила я, сделала большой глоток и встала. Кар Ванесса, поможешь нанести краску? Мои ушки почти доросли до традиционных размеров, но показывать их чужим рано. Карголя поняла, о чём думаю, и кивнула. Через час, наполненный чертыханиями и матами, герцогиня сбежала. Нет. Но если бы я знала, что у нее настолько кривые руки, я бы ее вообще не позвала. Мало того, что свое платье обляпала, так еще и на моем пятно посадила. И это несмотря на простыню, в которую я предусмотрительно укуталась. И кисточкой в глаз заехала, и половину волос вырвала, пока гребнем орудовала, распределяя краску. Парикмахер, блин. От слова «Ладно, фиг с ней». Через 10 минут митании в ванной появилась служанка с ведром мы подогретой воды и ковшиком. Запинаясь, объяснила, что каргуля велела помочь смыть краску. Я от помощи не отказывалась, согнувшись над лоханью, позволила прополоскать волосы. У прислужницы, в отличие от герцогини, руки росли из плеч, но нехорошее предчувствие не оставляло. Чёрт, что-то не так. Что напрягает до зубовного скрежета и тихого желания кого-нибудь придушить. Служанка набросила на волосы полотенце и сказала учтиво: "Могу ещё ведро воды принести, хотите?" Как-то странно эта фраза прозвучала, и голос ни то удивлённый, ни то предложение я проигнорировала. На ходу вытирая волосы, потопала к зеркалу. и застыло ледяным изваянием. Корни прокрасились отлично, цвет как на палитре, точь в точь. Но это довольно сложно заметить, потому что остальная часть шевелюры приобрела другой, куда более интересный цвет. Цвет небесной лазури, ровный и глубокий. Некоторое время молча пялилась на отражение. После затребовала гребень, хладнокровно расчесалась, сделала пробор. Красота! А когда заправила волосы за уши, едва не схлопотала инфаркт. От восторга, разумеется. Боже! В кого я превратилась? Госпожа Ольга, вам помочь с прической? — Я. Осторожно поинтересовалась служанка. Давно я такой выдержки не встречала. Молодец, Скаргуля выдрессировала. Нет, я сама. В кабинет вошла с прямой спиной, гордо задранным подбородком и единственной мыслью. Если хоть одна ушастая скотина засмеётся, убью. Не засмеялись. Видать, интуиция разбита не в пример лучшей моей. Иди за, вскрикнула и обмякла в кресле. А коргуля приоткрыла рот и выкатила глаза. Краска отличная, сухо констатировала я. Просто с химией моего мира несовместима. С королевской важностью, прошествовала к столу, села и вцепилась в бокал. Ванесса тут же коснулась бляшки связи с командовала: "Шер, самую крепкую принеси". «И закуску!» – буркнула я. «И закуску!» – эхом повторила герцогиня. Отпустив, амулет спросила. «Что делать будем?» «Черт, ты ничего тут не сделаешь. Можно попробовать еще одну краску, но где гарантия, что не стану серо-буро-малиновый в кружочек?» «Будем косить под авангард!» – процедила я. «В моей реальности даже дети знают. Все творческие личности с прибабахом». Бошек тоже просветим, чтоб не расслаблялись. Дверь распахнулась, на пороге возник шер с подносом. Единственный взгляд на меня, и тишина сменилась оглушительным звоном. Капец с закуском. Простите, слуга поклонился, сейчас всё исправим. Он исчез, чтобы скорее вернуться с новым подносом и парой горничных, которые спешно уничтожили следы безобразия. Проводив прислугу взглядом, каргуля обернулась ко мне и заявила: "Ты не страшная, ты фееричная". И подала увесистый пузатый стакан с пахучей жидкостью. Я махнула, не глядя, по горлу разлилось тепло. В этот момент дверь кабинета вновь распахнулась, и в проёме возник зайчик. Он, в отличие от шера, не гремел, а шелестел. На пол ещё недавно застеленный неровным слоем осколков из закусок посыпались желтоватые листья. Э, тебе очень идёт. Преодолев шок, соврал Варель. Прям под цвет глаз. Я не удержалась, запустила в блондина стаканом. Тот, естественно, не долетел, но зайчик добросовестно попытался увернуться. Я составил проект нового закона о содержании людей. промолчав, сообщил Герцек. Но мне, видимо, лучше в другой раз зайти, да? В него полетел и второй стакан. Каргулин. Умница она всё-таки. Знает, когда поражать, а когда поддержать. Проснулась без похмелья, но с сильнейшим чувством отвращения. Разглядывая лапаухию девицу с синими волосами, которую транслировало зеркало, поняла как никогда чётко. Всё. С этим миром пора завязывать. Я хочу домой. В сантехнический и косметический рай. Хочу снова мотаться по магазинам, скупая нужное и ненужное. Пить коктейли и отжигать в клубах. Дышать загазированным московским воздухом, смотреть чернушные новости по телевизору и лайкать позитивные фонтики в ВКонтакте. А эльфы Да пропаде они проподом. Не мне вершить их судьбу, нужно заниматься своей. Так что выбрала из предоставленного каргули гардероба самое скромное платье и отправилась к Рису. Мастер сантехник Лёля готов к работе. На заднем дворе как раз разгружали литые чурбаки, из которых должна сложиться наша труба. «Вот ты отличненько!» – вслух подумала я и двинула прямиком к телеге. Именно там мелькнула белобрысая макушка изобретателя. Будучи воспитанной девочкой, поздоровалась громко, типа со всеми. «Доброе утро!» «Черт! Да что же они все роняют!» В Следующие несколько минут я опознавала особенности эльфийского мата. С удивлением узнала... что он гораздо скромней нашего. Так что даже краснеть не пришлось. Что странней, осведомилась я, когда шум немножко стих. Всё в порядке, рапортовал барон. Кажется, у шастик одобрил мою готовность. А я придумала, как избежать запаха. Брови господина Дюреля приподнялись, глаза зажглись азартом. А я добавила: Есть ли кузнец тут? Можем обсудить сразу. А, да-да. Э, господин Вин. Ой, я так и не вспомнила, почему домашний унитаз лишён запахов. Но на ум пришла другая, не менее интересная ассоциация туалет в поезде. Понятно, что строение несколько иное, и результаты усилий попросто выбрасываются на рельсы, но ведь труба достаточно длинная, чем она хуже дорожного полотна? В итоге Не без помощи Криса я нарисовала круглую плоскую заслонку, которая при нажатии на педальку должна вставать ребром. Система действия педальки была самой сложной, потому что в ней присутствовала пружина. Но отказаться от нее пришлось по иной причине. Особенности смыва. Пользователю, это слово, кстати, понравилось барону неимоверно, будет некомфортно держать над гой педальку и одновременно давить на ручку смыва. Ещё хуже, если что-то сломается и смывать придётся вручную, вываливая воду примиком в унитаз. А как связать педальку с заслонкой и в то же время с бачком, придумать не удалось. Так что сошлись на другом принципе. Заслонка отодвигается вручную, а после также ставится обратно. В процессе этих переговоров дала ещё один зарок. Вернусь домой, обязательно изучу систему канализации. От винтика до болтика. Еще один момент, который не учла в начале канализационного проекта. Ванна. Устройство насоса я, конечно, не вспомнила. Сложно вспомнить то, чего никогда не знала. Но ведь для слива насос не обязателен. А эльфы, между прочим, ванну вычерпывают. Идея вылилась в еще один заказ к кузнецу. На сей раз трубы должны быть в 2 раза тоньше. Не уверена, что эльфийский мастер обрадовался, но пообещал изготовить в рекордные сроки. Ещё и плотника пришлось вызвать, чтобы соорудил для ванной такой же постамент, как для унитаза. Может, вода и без уклона сливаться будет, но рисковать не хочется. Насладившись общением с Крисом и кузнецом, я таки отправилась завтракать. К этому моменту и каргуля и зайчик вот уже откушали. Так что чёрную бурду пила в одиночестве. Одновременно отбивалось однодоедливое от ощущение, что выдуманная мною система глупость несусветная, а местами феерическая. Но с другой стороны, чего ещё ждать от обычной девчонки 21 века? Я дитя своего времени, не больше, не меньше. Моё образование имеет смысл только в условиях рыночной экономики и павальной компьютеризации. Отключи электричество, и всё. Профессионализм кончился. Потому что без калькулятора считать уже не умею. Писать от руки тоже почти разучилась. А думать без вспомогательных компьютерных программ? Ну, теоретически это возможно. Теоретически. Моё увлечение из той же серии. Закрой все торговые центры и салоны красоты, и я останусь без хобби. Совсем-совсем. Нет, возможно, когда-нибудь смогу понять тех, кто вышивает крестиком, увлекается историей или разведением цветов. Но вряд ли это случится скоро, потому что с точки зрения моей реальности, моего времени, шопинг и пилинг куда важней и полезней. А канализация Если смотреть на ситуацию трезво, мне достаточно, чтобы она проработала пару недель. За это время успею презентовать проект для научного сообщества и разоблачиться, доказав тем самым, что человек разумен. После такого они обязательно пересмотрят отношение к людям. Временной поток вернётся на место, а я домой. Что случится дальше, меня, мягко говоря, не колышет. Правда, перед каргулей неудобно, но в случае фиаска у герцогини появится лишний повод не скучать или мотивация дожить до моего рождения, чтобы отомстить. Следующей жертвой моего внимания стал Варель. Бландин обнаружился в малом кабинете. Он кропотливо переписывал своё творение и явления синеволосого кошмара даже не заметил. пришлось кашлянуть и прищебетать. Привет. Зайчик подпрыгнул в кресле и едва не опрокинул чернильницу, глянул злобно. Ну, прости, потупившись, выдохнула я. Не хотела напугать. Проект покажешь? Канализация канализацией, а без законодательной инициативы ничего не изменить. Так что идея своевременная. Правда, Сомнительно, что молодой и наивный зайчик смог придумать что-то стоящее. Я угнездилась в соседнем кресле, взяла протянутые листы. Отсутствие энтузиазма не скрывала, однако брови очень скоро вползли на середину лба, а рот приоткрылся в изумлении. "Варель, ты ты сам до этого додумался?" настороженно спросила я. Блондин надулся и сложил руки на груди. А я глядела на него и не верила. Чёрт, Герцик не так прост. Совсем не прост, зуб даю. А что? Усмехнулся Варель, причём сделал это как-то необычно, по-взрослому, что ли. Не ожидала. Ещё бы. Проект зайчика имел мало общего с тем, который рассматривали на заседании в доме Ориса. Он не пытался мерить человеческое счастье увеличенной пайкой и возможностью свободного размножения. Он был принципиально другим. Всё это время эльфы учили лишь одному: не убий. Других запретов человечество не знало. Хуже того, для науки поощряли зверства, забавлялись, наблюдая, как толпа голодранцев дерётся за корку хлеба. или упившись испорченного вина, предаются коллективному разврату. Верель предлагал внушить людям основы культуры. Мне тут же вспомнился рынок рабов, и на душе стало так тоскливо, что выть захотелось. Верель: "Перевоспитать зверя невозможно". Признать эту истину было очень трудно. "А мы не будем перевоспитывать. Мы воспитаем" Зейвил Герцик. Дети содержатся отдельно от взрослых особей. С них и начнём. Ведём принудительно моногамию, научив самцов проявлять уважение к самкам, объяснив, взглянув на меня в ореол осёкся. Закончил с Комкна. М-м, со временем тех, кто умеет только выживать, не останется. Человечество изменится, вот увидишь. Чёрт. Почему при этих довольно разумных словах мне вспоминаются резервации и концлагеря. Эльф почувствовал эту неприязнь, но остался непреклонен. Лёля, иначе не получится. Но ваше общество не согласится. Вариэль снова усмехнулся, и в голос ведь все появился холодок. В нашем королевстве есть один эльф, способный притворять этот проект в жизнь. Имя назвать? Я даже растерялась. Чёрт, что происходит? Я не узнаю зайчика совсем. Может, у него крыша поехала? От ревности? Орис не станет помогать, прошептала я. Ну, смотри, кто попросит, равнодушно отозвался сероглазый. Ну ничего себе. Вырель Ты же понимаешь, мне нельзя покидать дом Ванессы. С каких это пор? С тех самых. Пока я здесь, Ванесса может защитить. А вне дома меня можно, например, похитить. Думаешь, Орис не предусмотрел такую возможность? За особняком наверняка следят. Если нет, граф не заслуживает и толики уважения. Мы отправим посыльного и сопроводительное письмо, парировал собеседник. Я не выдержала, вытращилась на блондина. Что, черт возьми, происходит? Что с моим милым, наивным зайчиком? Почему он ведет себя, как прожженный интригант с полномочиями императора? Варель замер, вздрогнул и мгновенно растерял всю уверенность. На щеке прыгнул румянец, торчащие шевелюры ушки вспыхнули. Ну, я напишу графу Фактимусу, смущённо продолжил Герцик, что моя невеста, госпожа Ольга, собственнаручно составила этот проект и мечтает о его принятии. При такой формулировке мы не подтверждаем и не опровергаем нашу личность, но даём Орису возможность доказать свою любовь. Всё. У меня челюсть отпала, и мозг взорвался. Но кивнуть все-таки смогла. Замечательно. Губы у Шастика тронула робкая улыбка. Он тут же подхватил чистый лист и принялся корябать в сопроводительное письмо. А я встала и направилась к двери. Желание махнуть пару бокалов игристого стало непреодолимым. И только на выходе из кабинета вспомнила. Вариэль, а все-таки... «Куда подевалась твоя лошадь?» Блондин поднял голову, одарил забдумчивым взглядом и ответил совершенно равнодушно. «Лошадь? А черт что знает!»